Глава 12. Если бы все объяснение женой прошло в ее базарном крике, если бы Юля только и говорила, что его надо держать в кулаке, или высказывала бы еще что-нибудь бессмысленное, не имеющее к нему никакого отношения, Александр ушел бы из дома, не оглядываясь, и выбросил бы это из головы. Но последние ее слова, эти опустившиеся плечи и могильная тишина, стоявшая в квартире, когда он закрывал за собой входную дверь, все это не давало ему покоя до утра. И, лежа на широкой гостиничной кровати, не хотелось ехать ночью к Пашке, даже ему не хотелось ничего объяснять, и пришлось ехать в метрополь, первым попавшийся на ночных улицах, по которым Александр бессмысленно гнал машину, и вот, глядя на яркие ночные огни, чуть приглушенные оконной шторой, он никак не мог уснуть. Прошлое, о котором он совсем не думал, потому что все оно состояло из скучнейшей обыденности, еще в те времена, когда было не прошлым, а настоящим, Это его прошлое с юли вдруг встало перед ним с кристальной какой-то ясностью. Конечно, с таким пустяковым вывихом справились бы и в сельском медпункте. Может, это вообще не вывих был, а обыкновенное растяжение? Хотя рука правда болела сильно. Как бы там ни было, Александр собирался сходить в село, в Арзугу, рядом с которым стояли рыбацкие домики, к пожилой медсестре Бабь Кате. Он считал ее квалификацию вполне достаточной для оказания ему неотложной помощи, но... Тут как раз прилетел вертолет, который должен был забрать с реки, закончивших рыбалку шведов, и Пашка уперся, как баран. Летись, Аня, в Мурманск, мал ли, может, вообще перелом у тебя. Когда вертолет поднялся над деревьями, Александр увидел ясную реку, пронзающую золотой лиственный лес, и темную зелень высоких елей, и застывшее на вечном ветру флаговые сосну побережья, и белые кузаменские пески вдалеке сердце у него сжалось. За восемь лет, проведенных на Поморском берегу, все это вошло в его сердце, стало его частью. И теперь, когда уже понятно было, что со всем этим вскоре предстоит расстаться, сердце отвечало на такое решение то ли саднищей досадой, то ли даже болью. То есть, конечно, из Мурманска, когда Александр собирался перебираться в ближайшее время, ему ничего не стоит, слетать на речку. И от того, что рыбачьи домики на ее берегу скоро будут принадлежать не ему, а другим людям, берег этот ничуть не изменится, и все-таки... То, что принадлежало ему, то есть в самом простом смысле слова принадлежало на правах собственности, то, что держалось на его усилиях, азарте, способностях, даже внешне выглядело для него иначе, чем принадлежащее посторонним людям. Александр впервые понял это еще пять лет назад, когда Воронежцев предложил взять в его банке кредит и выкупить у тогдашних нерасторопных владельцев рыбацкий поселок со всеми, как он выразился, потрохами, То есть с финскими домиками на берегу, с лодками, с снастями и лицензией на вылов семги. Душевные здесь места, объяснил свое предложение воронежцев. Ты посмотри, красота какая! Сам бы взял, до времени нету. Так что берись уж ты, ломоносов молодой. Тебе такое дело в самый раз будет. Силу почувствуешь, границы свои поймешь, а ума хватит, и расширишь их со временем. Ну, а я к тебе на рыбалку буду ездить и людей не последних привезу, а нужные связи, это знаешь ли, в бизнесе главное дело. Тогда Александр и почувствовал впервые, что этот лес, эта река и весь этот берег, который он полюбил с той самой минуты, когда увидел, что все это перестало быть отдельным от него, все словно легло в его ладони, легло прочно, надежно, и ощущение живой тяжести этого принадлежащего ему мира, то ощущение, которое глубоко поселилось в нем, наполнило его сердце восторгом. То, чем он стал заниматься, сразу сделалось для него не просто бизнесом. Налаживанием рыбацкого хозяйства, ремонтом лодок и домов, разносторонним маркетингом, основы которого он сначала узнавал на ходу, а потом уж дополнял практические знания книжными. Все это давало возможность дергать жизнь за усы, как Маугли дергал за усы тигра Шерхана в детском мультфильме. Александр в равной мере любил непредсказуемость риска и упрямую силе труда, Он обладал упорством, свободным умом и постоянством воли, не просто волей, а вот именно ее постоянством. Эти слова поразили его во впервые прочитанном герое нашего времени, хотя он не очень понял тогда, что они означают. И соединение всех этих качеств, которое сразу разглядел в нем воронежцев, оказалось тем самым, которое необходимо было для успеха. Но теперь эта часть его жизни должна была закончиться, потому что он прошел ее насквозь, от начала до конца, и не видел смысла повторять пройденное. Пашка говорил, чтобы в Мурманске Александр ехал в больницу, но он решил, что хватит и травмпункта. Пришлось, правда, отсидеть длинную очередь в компании бомжей, избитых в кровь пьянчу, кохающих старушек, которые поскользнулись на осенних листьях чтобы их, черт, побрал эти нынешние власти, улиц вовсе не убирают. Вот то ли дело при Брежневе, ведь жили, как у Христа, за пазухой. И надо было. Пусть бы этому Горбачеву. Когда Александр вошел, наконец, в кабинет, голова у него гудела от глупых разговоров, которые поневоле пришлось выслушать. «Вывих у вас, молодой человек!» Быстро и равнодушно, ощупав его запястье, сказала пожилая врачах «Сходите, конечно, на рентген, но я и так вижу. Вывих. Могу вправить?» «Вправляйте!» Морщись от боли, кивнул Александр. «Прямо сейчас, потом на рентген схожу». Он давно уже научился распознавать разнообразные человеческие качества, даже в самых сложных проявлениях, поэтому сразу понял, что на равнодушие – это, собственно, и неравнодушие, а опыт, не позволяющий ей выказывать волнение там, где оно не требуется. Вывих она вправила мгновенно, Александр успел лишь коротко охнуть. Слезы брызнули у него из глаз непроизвольно. «Вот и все». Уже не с равнодушием, а с удовлетворением от толково сделанной работы сказала врачиха. «Юля, наложи молодому человеку лангетку. Рука должна побыть в неподвижности», — объяснила она Александру. «Дрова рубить вам пока нельзя». «А почему вы решили, что я дрова рублю?» — удивился он. «Ну, или не дрова, но что-нибудь в этом духе. Мозоли на руках». Вообще-то ему приходилось делать в поселке всякое, несмотря на свое начальственное положение. И мозоли в самом деле... Как вросли в его ладони самых первых дней работы на Варзуге, так и не сходили все восемь лет. Лангетки кончились, Анна Леопольдовна, вчера еще. Александр обернулся. В дверях кабинета стояла чего-то дожевывая молодая темноглазая женщина в белом халате. Она смотрела на врачиху прямым тяжеловатым взглядом, а пациента вовсе никаким взглядом не удостаивала. «Ну, придумай что-нибудь», вздохнула врачиха. Дощички возьми, Родион специально принес. Безобразие. Скоро одной зеленкой лечить будем. Пойдем, по-прежнему не глядя на Александра, позвала медсестра. В процедурную. Он прошел за ней в соседний кабинет, сел на клеенчатую кушетку. Медсестра взяла со стола и повертела в руках обрезки вагонки. Хм. И что прикажешь с этим делать? смыкнула она. Дай сюда. Здоровой рукой Александр забрал у нее дощечки. «Вот так, держи». «И вот так». Он приложил их к больной руке и скомандовал. «Теперь завязывай покрепче». Медсестра впервые взглянула ему в глаза. В ее глазах, блестящих, как переспелые вишни, мелькнуло подобие интереса. «Хм, сообразительный», — заметила она. «Где руку-то свихнул?» «Сам-то кто?» «Рыбу из реки тянул», — ответил Александр. «Здоровая, что ли, рыба попалась?» «Здоровая. Семга!» Так дёрнуло, на ногах не устоял. На руку и приземлился, странно даже пожал он плечами. чушь ж странного? Довезло да мне всегда. Друг говорит, Бог меня бережет. Бог дураков только бережет, усмехнулась медсестра. От тебя чего ему беречь? Ты и сам выкрутишься? Тебя как зовут? Одновременно с этим вопросом она заглянула в заведенную на пациента карточку и прочитала Ломоносов Александр Игнатьевич. Хм. Знакомая фамилия? Не вспомню только, где могла слышать. У тебя роднее в Горздраве нету? В Горздраве нету. Александру стало смешно. Эта женщина с чересчур широкими плечами и вишневыми глазами была первым человеком, который не вспомнил, где мог слышать фамилию Ломоносов. Но то, что она сказала про дураков и бога, ему понравилось. Но в этих ее словах, а значит, в ее отношении к действительности, было то же, что сразу чувствовалось и во взгляде, и во всем ее облике. Точность, грубоватая, но с размерной жизнью. «Иди обратно в кабинет», — скомандовала Юля. «Леопольдовна тебе больничный для начальства выпишет». «Да мне вообще-то больничный не нужен», — пожал плечами Александр. «Большая шишка», — усмехнулась она. «Сам себе начальство». Кажется, он произнес это с едва уловимых хвостовством. Не то чтобы ему хотелось произвести впечатление на эту Юлю, В ней не было ничего такого, что заставляло бы по павлине распускать перед ней хвост. Просто самому было приятно вспомнить, что за 8 лет он добился такой независимости, которую многие не умеют добиться за всю жизнь. А заодно вспомнила, что если к предстоящему ему труду приложится удача, то скоро граница его независимости существенно расширится. «Ну, раз больничной не надо, пожалуй, плечами Юли, тогда я тебя не задерживаю». В ее речи простой, даже простонародный, звучал едва уловимый акцент. Украинский или южно -русский. Удивляться этому не приходилось. На северные заработки приезжали люди со всех концов страны, да и воинских частей много было на Кольском полуострове, может, у нее муж военный. «Сама-то откуда?» — поинтересовался Александр. Он спросил об этом не столько из вежливости, сколько потому, что с ней было легко. Ее присутствие как-то не ощущалось, и ему хотелось продлить свое приятное состояние, Ни одиночества, но и необремененности посторонним присутствием. «С Украины. Город Нежен, знаешь такой?» «Я на Украине не был никогда. Или нет? В Одессе был. В детстве родители возили». «Нежин хороший город», — намечтательно вздохнула Юля. «Про неженские огурчики ты уж точно слышал. Маленькие, хрусткие, загустка первый сорт». «А что что ты уехала из такого прекрасного места?» — усмехнулся Александр. «А!» «За длинным рублем», — объяснила она, — «денег много платили на ваших северах, вот и позарилась, а теперь хоть тут и бардак, так ведь и повсюду то же самое». А замуж я не вышла, на квартиру не успела заработать, вот и возвращаться уже вроде некуда. У родителей и двушка, комнаты смежные, да сестра Погодков родила, в общем, не до меня. Она сообщила об этом спокойно, без желания вызвать сочувствие или достичь какой-нибудь скрытой цели. В ее словах была лишь основательность, такая же, как и её тяжёлые походки. Он спросил, она ответила, ничего больше. «Ну, я пойду», — сказал Александр. Юля уже не обращала на него внимания, раскладывала на стеклянном столике какие-то устрашающие виды вида инструменты. Стоя в дверях процедурно, Александр спросил, «А живешь ты где?» Вообще жить, ответила Юля, — «Горздравовском». И вдруг она улыбнулась. Улыбка у нее была простая и простотой своей даже обаятельная. «А что, в гости придешь? «Почему же нет?» Александр тоже не стал сдерживать улыбку. «Я теперь в Мурманские часто бывать буду». «А ты разве не Мурманский? удивилась она. «Я в Арзуге живу, знаешь, село такое на одноимённой реке». «Нет». Покачала головой Юля, откуда мне знать, что, живя на Кольском, она не знает о существовании одного из красивейших сел на одной из красивейших рек полуострова было странно. Хотя, может, и не странно вовсе. Во всем Юлином облике было нечто, не требующее никаких лишних знаний и вообще ничего такого, в чем нет насущной необходимости. «Ну, в общем, загляну к себе как-нибудь», — сказал Александр, — «если ты не против». «А почему же мне против быть?» пожала плечами Юля. «Парень, ты видный. Перед девчатами не стыдно. Заходи. Предупредишь пирогов на пеку?» «Не предупредишь. Тоже ничего. В кафе меня сводишь». Едва сдержав смех, Александр вышел из кабинета. Заглянуть к Юле ему удалось только через месяц. До этого было слишком много дел. «Рыбацкий поселок — не киоск привокзальный. Его в два дня не продашь» пока оформляли договор с покупателем, приехавшим из Питера, пока тот переводил деньги, пока новый управляющий входил в курс дела. Конечно, Александр торопился, потому что ведь и рыболовецкие корабли покупать тоже дело не из простых и требует скорейшего переезда в Мурманск. И кредит надо было оформлять, потому что денег на бизнес большого масштаба у него все-таки не хватало, даже после продажи поселка на Варзуке. Да и азарт разбирал. Скорее бы, скорее бы начать новое – Но азарт-азартом, о пустой спешке Александр не любил. Поэтому в Мурманск он перебрался только через три недели, и через неделю после переезда зашел к Юле. Найти общежитие Горздрава казалось нетрудно, и Юлю в нем тоже. Когда Александр поднялся на третий этаж, она была в кухне. А соседка по комнате, которая разглядывала его с нескрываемым любопытством, подсказала, где это в конце длинного коридора. По коридору плыли запахи, которых вообще трудно было ожидать в общежитии, не какого-то прогорклого масла, а самой настоящей свежей сдобы. Пахло корицей, гвоздикой, еще чем-то прекрасным, как домашний праздник. Когда Александр взглянул в кухню, Юля вынимала из духовки противень с большим пирогом. Пирог дышал жаром, золотисто-коричневая корочка его блестела, и весь он, казалось, светился. — Привет, — сказал Александр. Вот ведь как. И не предупредил, что приду, а ты пироги печешь. «Повезло тебе», — ничуть не удивившись, сказала Юля. «Так бы в кафе пришлось меня вести, а так никаких расходов». Она раскраснелась от кухонного жара, глаза ее блестели ярче пирога, и поэтому казалось, что она все-таки рада его появлению. Или не казалось, а так оно и было. Но все еще впереди, — и улыбнулся Александр, — сходим и в кафе. «А пока не пропадать же добро, обещала ведь». Он выразительно взглянул на пирог, едва удержавшись, чтобы не облизнуться. Юля засмеялась. «Пойдем уж», — сказала она, — «угощу, раз обещала». Через недельку он заглянул к ней снова. И на этот раз уже остался на ночь. Соседка тактично испарилась из комнаты. В постели Юля не разочаровала так же, как и в кухне. Она была, правда, не слишком изобретательна и совсем лишена того качества, которое называют перчинкой, но при этом была темпераментна и неутомима. Она не скрывала, что Александр ей нравится, и выражала свои чувства бурно, не обращая внимания на картонную общежитскую слышимость. Уснули они только под утро. То есть это Юля уснула, а Александр еще курил, лежа в постели, глядя в переливающееся фонарным светом окно. «Почему бы не жениться?» — думал он, чувствуя горячее Юлино дыхание у себя на плече. «Тридцатник, скоро пора. И кого мне лучше искать? Что я нового обнаружу?» Он вспомнил маленькую питерскую балерину, с которой у него случился недавно роман, такой же летучий и легкий, как она сама, как пух от уст Эола. Балеринку доставили на Варзугу вертолетом в числе других артистов. Элитная рыбалка предусматривала также культурную программу, и очередные клиенты немцы выразили желание увидеть умирающего лебедя в знаменитом русском исполнении. Вероятно, они имели в виду танец Анны Павловой, но едва ли заметили разницу, потому что накануне концерта напились водки и взирали на маленькую балерину с неразборчивым благодушием. Александр представил ее прелестную, капризную, в высшем мере, обладающую той самой пресловутой перчинкой, в пустой новой квартире, которую он купил в Мурманске. Невозможно было вообразить, чтобы это эфемерное создание сделало его дом хоть сколько-нибудь уютным». Он покосился на спящую Юлю. Под глазами у нее лежали тени от густых длинных ресниц. Это было красиво. Все остальное — походка, речь. Может, было и грубовато, но ресницы и вишневые глаза сейчас закрытые, были безусловно хороши. Да и темперамент вполне на уровне, и пироги еще. Но все это казалось ему достаточным, чтобы видеть ее хозяйкой его дома и матерью его детей. Но он в силах дать этой женщине все, что она может считать необходимым. Александр уже понял, что Юлины требования к мужу будут основательными, но не чрезмерными, в точности по его возможностям. Фонарь за окном качнулся от ветра порывом налетевшего с моря. Огоньки побежали по стеклу веселой россыпью. Они словно обещали, что то волшебно невозможно, эти ночные огоньки. Александр почувствовал, как в груди у него поднимается радость. Будущее вставало перед ним могучее, широкое, как море, будущее. Море не было видно сейчас в темноте, но даже незримое оно определяло собою всю здешнюю жизнь. И его собственная жизнь, его будущее казались Александру бескрайними от того, что были соединены с этим суровым и могучим морем. И вот теперь он снова смотрел на перелив огней в оконном стекле, окна его номера в метрополе выходили на никогда не засыпающий охотный ряд. И снова будущее обещало ему перемены». Но чувство, которое рождалось при этом, его сердце было уж точно нерадостным. Тревога была у него в сердце, и происходила она не от того, что ему предстояло бытовая неустроенность и ссоры, и, возможно, даже суд при разводе, от какой-то внутренней неточности она происходила, вот от чего. А почему Александр не понимал?